Глава 10. Ночью я опять проснулась от света луны. Он казался мне таким мягким и приятным, что я физически ощутила эти лучи. Я посмотрела на ночную красавицу сквозь стекло и улыбнулась. Мне было хорошо и спокойно. Как будто я попала домой после долгого отсутствия. Ведь я всю жизнь шла к своей магии. И вот магия у меня. появилась, пока еще непонятная для меня, но уже ставшая важной частью моей жизни. Луна притягивала меня, моя магия тянулась куда-то вверх, к моей старой подруге. Я была словно в двух местах одновременно, в вышине, в манящих лучах света, и на земле, в постели с мужем, который, как оказывается, также проснулся. «Почему ты не спишь?» — спросил он чуть сильнее, прижимая меня к себе. — Луна манит меня, — призналась я. — Моя лунная девочка, — ласково прошептал он, склоняясь к моим припухшим за ночь губам. — Ты такая сладкая. — Сибрук, — выдохнула я ему в губы, и мы опять провалились в удивительный мир чувственных наслаждений. В итоге мы почти не спали в эту ночь, которая почему-то так быстро закончилась. — Не хочу уходить от тебя. сказал муж, все так же прижимая меня к себе. «А ты не уходи?» С улыбкой ответила я. Услышав эти слова, Сибрук рассмеялся. «И то верно. Где мы нам эти дела? Проведем день в постели», заявил он, нависая надо мной. «Нам положено. Мы еще молодожены». «Я только за», произнесла я и потянулась к нему. «Наверное, мы так бы и провели день в кровати, если бы нас не отвлек тихий стук в дверь». «Если небо не рухнуло на землю, то проваливайте!» — прорычал мой дракон, настоящего за дверью. «Вашу светлость!» — попытался что-то сказать мужской голос. «Проваливайте!» — еще громче выдал муж и уже еле слышно сказал мне. «Почему они такие непонятливые?» «Может быть, что-то случилось?» — предположила я. «Наверняка!» — недовольно проговорил он, отстраняясь от меня и вставая. «Просто так никто бы не рискнул». прервать нас». Натянув одни только штаны, Сибрук приоткрыл дверь. «Что случилось? У вас гости?» — услышала я взволнованный голос камердинера мужа. «Кто?» — герцог Оливер Норт с семьей. «Что он забыл у нас? Я его не приглашал», — резко произнес Сибрук. «Они прибыли еще час назад и требуют вас». Норт совсем берега попутал. «С какого перепуга он требует что-то в моем собственном замке?» Мрачно поинтересовался герцог Мэллоу. «Он говорит, что привез для вас письмо от императора», — пояснил слуга. «Норд стал посыльным? Как изменился мир!» — язвительно сказал муж. «Хорошо. Передай, что мы скоро спустимся. Пусть камеристка леди Евангелики зайдет через пару минут. Жди меня в моей гардеробной. Я скоро подойду». «Да, новости из ряда неприятных. Только визита отца Эвы». Мне сейчас и не хватает. И зачем этот интриган явился?» Сибрук вновь подошел ко мне и присел на кровать, еще раз обнял меня и поцеловал. «Прости, но, кажется, пора вернуться в реальность», — сказал он. «Не хочу его видеть», — призналась я, встала с постели и накинула пеньюар. «Тут я с тобой солидарен». «И что понадобилось твоему отцу?» «Знала бы я». «Чем может обернуться встреча с родственниками Эвы?» Они же могут понять, что я не она. Видимо, муж заметил страх, обуявший меня, и решил успокоить. Помни, ты теперь под моей опекой. Никто не посмеет сказать тебе что-то плохое. Я пошел к себе. Через полчаса зайду. Выйдем к гостям вместе. Хочу показать, насколько изменился твой статус в этом замке. Спасибо. Грустно улыбнулась я. Стоило герцогу закрыть дверь, соединяющую наши спальни, Как в мою дверь тихо постучала Саманта и почти сразу зашла внутрь. Леди Евангелика, доброе утро, сказала она и присела в книгсине. Саманта, выбери мне наряд для приема гостей. Я пока быстро помоюсь. Ну как же так? Давайте я помогу вам, леди. Покачала головой девушка. Раздался еще один стук в дверь и в комнату вошла экономка. Она также присела в книгсине и затем проговорила. «Леди Евангелика, доброе утро. Если позволите, то я сама приготовлю для вас наряд. А Саманта поможет вам принять ванну. Без ее помощи вы затратите намного больше времени». «Хорошо, от помощи я не откажусь», — кивнула я и пошла за служанкой в ванную. В указанный срок мы с миссис Растиук уложились. Когда Сибрук зашел ко мне, я была уже полностью готова. Нижнее платье было из тонкого шелка небесно-голубого цвета. Оно почти закрывало мою грудь, оставляя игривую каплю в виде узкого выреза. Юбка струилась мягкими фалдами до самого пола. Узкие рукава доходили до середины предплечья, заканчиваясь небольшими манжетами. Верхнее же платье темно-синего цвета было полностью кружевным. Оно словно корсета поясывало мою узкую талию и высокую грудь. Кружевная юбка спадала вниз, делясь на шесть равных полос, которые при малейшем движении расходились, показывая нежно-голубой шелк нижнего платья. Сибрук застыл, увидев меня. Мне было приятно заметить восторг в его глазах. Через минуту он довольно улыбнулся и проговорил «Ты восхитительно." «Думаю, это колье из синих альмианов прекрасно дополнит твой наряд». «И верно, драгоценные камни, надетые на меня мужем, красиво легли на голубой шелк. Глядя на себя в зеркало, я поняла, что готова к встрече с семьей Эвы. «Идем, моя лунная принцесса», — произнес герцог, подавая мне руку. «Идем», — кивнула я. «Стоило нам спуститься...» Как мы услышали резкий мужской голос, который доносился из открытых дверей гостиной. «Что ты мне принесла, глупая девчонка? Я приказал подать бокал лучшего вина из погребов герцога Меллоу. Где, ману, твой чай?» Недовольство мужа я почувствовала, даже не глядя на него. Дракону наверняка не понравилось, что кто-то отчитывает слуг в его доме. В гостиную мы зашли вместе. Сибрук смерил мрачным взглядом гостя и, не здороваясь, проговорил. Слуги не распоряжаются винным погребом. Чем обязаны, ваша светлость? Тучный мужчина мгновенно переменился в лице, изобразил радостную улыбку и сказал: Малло, наконец-то вы появились. Несказанно рад видеть вас. Норт, чем обязан вашему визиту? повторил муж. Разве я не могу проведать свою кровиночку? — спросил отец Эва совершенно не глядя на меня. У меня вообще сложилось мнение, что я для него пустое место. — Смешно слышать это от человека, который, по сути, продал дочь. — Так что вам нужно в моем замке? — поинтересовался вновь Сибрук. — Хорошо, раз вы настаиваете, — недовольно выдал визитер. — Хотя да. можно было бы и по-родственному. Его Величество просил передать вам письмо. — Вы теперь посыльный, Норт. Язвительно прозвучал вопрос хозяина замка. Было видно, что мужчину не радовал такой прием. На мгновение он снова переменился в лице, и я заметила неприкрытую злобу. Но через минуту лорд вновь натянул на себя довольную маску. «Его Величество доверил мне важную миссию», гордо заявил герцог Норт, и протянул Сибруку голубой конверт. «Я принес ваш дом Мэллоу радостную весть». Муж посмотрел на конверт, как на мерзкую гадюку, и все-таки взял послание в руки. Он молниеносно вскрыл конверт и пробежал глазами по строкам. И почти сразу послышался рык недовольного дракона. «Что? Что за чушь?» Отец вы только хитро улыбнулся и выставил перед собой хрупкую брюнетку, которая до этого лишь выглядывала из-за спины отца. «Я привез вам будущую жену, Мэллоу». проговорил визитер со счастливой улыбкой. «Что? Какую еще жену?» Удивилась я, глядя на красивое лицо сестры Эвы. Сибрук слегка сжал мою ладонь, посмотрел на меня, успокаивая взглядом. Он словно говорил, что все будет хорошо. Но я помнила вздорный характер Дарси Норт и мне казалось, что этот визит обернется одними проблемами. В письме его величества всего лишь просил присмотреться к вашей дочери, как к возможной жене, — произнес муж. Но дело в том, что я уже женат на вашей дочери, так что волю императора уже выполнил. Сказав это, Сибрук мягко обнял меня за талию, давая понять присутствующим, что вопрос решен. «Ну уж нет, настоящей женой буду я», — выпалила Дарси, кидая на меня злой взгляд. «Только я стану герцогиней Мэлоу. Не ей же быть герцогиней». Девушка обиженно надулась, всем видом показывая пренебрежение ко мне. Отец сразу же защебетал с любимицей. «Успокойся, детка. Ты станешь герцогиней, как же иначе? Император прикажет, и все будет так, как он хочет. Тогда вам, Норт, стоит подыскать для младшенькой герцога». Я, как понимаете, уже занят. И все вашими хлопотами, — наигранно улыбнулся Сибрук. «Не говорите ерунды, Мэллоу. У вас всего лишь связывающий брак. Эву давно пора было сослать куда-нибудь в глушь», — заявил с улыбкой мужчина, как будто он говорил не о собственной дочери. «И вы не допускаете мысли, что я мог передумать?» — спросил дракон. «Да что тут думать? Если сравнить Эву и Дарси, то выбор очевиден». «Для меня точно очевиден», — сухо проговорил хозяин замка, «я его сделал еще вчера». «Вот и замечательно», — обрадовался гость по-своему, поняв слова. «Что-то происходящее мне совсем не нравилось. С чего эта сестра Эвы захотела замуж за черного герцога, хотя постоянно запугивала бедняжку страшными байками про него? Не поверю, что это она лишь для того, чтобы досадить сестре». «Здесь что-то другое. Но что?» «Дарси, скажи, пожалуйста, зачем тебе герцог Мэллоу?» Спросила я. «То есть?» — уставилась она на меня. Казалось, девушка больше была удивлена тем, что я осмелилась заговорить в обществе отца. «Ты же твердила, что боишься черного герцога, что он убийца и дикарь?» — напомнила я. «Эва, прекрати не чушь! фыркнул на меня отец. «Дарси наверняка это просто в шутку сказала». «Вы считаете шуткой, что ваша младшая дочь запугивала Евангелику? мрачно спросил Сибрук. «Мне совсем не нравится, когда кто-то распространяет подобные слухи обо мне». Герцог Ноорт вновь вытянул губы в наигранную улыбку и заявил. «Да что с девчонок взять? Давайте не будем раздувать из этой глупости скандал». «И все же я хотел бы услышать ответ, леди Дарси». Настаивал хозяин замка. «Зачем вы запугивали сестру? Если сами боитесь меня, то почему так рьяно желаете выйти замуж за черного герцога?» Девушка застыла. Было видно, что она усиленно придумывает причину запугивания сестры страшными байками. Наконец она улыбнулась и сказала. «Дело в том, что я давно влюблена в вас, ваша светлость. Вот и придумала кучу глупостей и желания досадить Эви». «Значит, влюблена в меня», — протянул дракон. «Тогда почему же вы не сообщили отцу об этом факте? Наверняка он бы посодействовал вам. Глядишь, вы бы были сейчас моей женой». Услышав эти слова, я разозлилась. «Какая еще жена? Не отдам! Мое!» Я грозно посмотрела на мужа. Он вновь сжал мою руку, поднял ее и поцеловал кончики моих пальцев. Но сейчас ваше желание уже невозможно исправить. Я женат на вашей сестре, леди Дарси. Ну, это же связывающий брак, напомнила девушка. А меня интересует настоящий брак. Она что, торгуется с Сибруком? Интересует ее, видишь ли. Как же хотелось сказать всем правду о нашем браке, показать, что дракон мой, и что я его никому не отдам. Особенно вздорной сестрицы Эвы. Я уже открыла рот, чтобы выпалить что-то в лицо визитерам, но меня опередил муж. «Вы опоздали. Вчера мы с Евангеликой прошли дополнительный обряд в храме. Наш брак стал настоящим». Я удивленно посмотрела на Сибрука. «Это он так меня защищает? Или просто от вездесущего герцога Норта?» — решил отвертеться. «Что?» В шоке выпалили гости. Не знаю, к чему бы привел этот разговор, но нас спасло появление маркиза Калиба Бевери. Друг мужа влетел в гостиную, затем застыл, сделав вид, что удивлен присутствием в ней посторонних людей, но почти сразу он расплылся в улыбке и произнес. «У вас гости? Не знал. Доброе утро, ваша светлость, леди Дарси. Рад видеть вас вновь. Деркалип поклонился и, завладев рукой сестры, запечатлел на ней поцелуй. «Вы, как всегда, прелестны, леди. Надеюсь, вы погостите в замке?» — выдал он. «Мы тут так скучаем без женского общества». Сибрук застыл в изумлении, глядя на друга. «Да и я не понимала, зачем дракон все это говорит. Видеть отца и сестру у меня желания не было». Деркалип бросил предостерегающий взгляд на хозяина замка и продолжил. — Лорд Оливер, вы же останетесь, не увезете от нас, красавица — Я бы с удовольствием, — начал перепираться герцог Норд, словно он жаждал немедленно покинуть стены замка. — Я тоже привез письмо с приказом Его Величества о браке герцога Меллоу и Дарси, но ваш глава клана почему-то говорит, что это невозможно. Насколько я знаю, у них с Эвой связывающий брак. Я же прав. — Вот и засада. «Кажется, нам не удастся вывернуться из создавшейся ситуации. Скоро ложь Сибрука выйдет наружу, так что я уже приготовилась заявить правду о нашем браке, но меня в который раз удивил Дер Калиб. Все верно. Они вчера провели дополнительный ритуал. Их брак осветил великий дракон. Да и нехорошо главе нашего клана иметь две жены. Так что черный герцог женат. Окончательно...» — И бесповоротно. Но нам с вами же нет смысла расстраиваться от этой новости. Предлагаю поздравить герцога и герцогиню Мэллоу. — Не верю, — прошипел отец. Дракон будто бы не слышал этих слов. Он продолжил убеждать. Я был там, видел собственными глазами происходящее. Жаль, что вы не смогли присутствовать при этой церемонии. — Нет, — резко выпалил герцог Нурт, силой сжав губы. «Разве вы не рады за дочь?» — спросил Деркалиб и сделал удивленное лицо. «Но я хотел...» — начал что-то говорить мужчина, но тут же прервал себя. Он натянул маску благодушия и произнес. «Конечно, я рад за свою кровиночку. его дочка, раз ты приглашаешь нас погостить, то разве мы можем отказаться?» — пригласил герцог Ноорт сам себя. Мы ужасно скучали по тебе, дорогая. Сибрук недовольно сжал зубы настолько сильно, что послышался скрежет. Затем нехотя кивнул гостю. Хорошо, но думаю, пару дней вам хватит, чтобы проведать дочь. Спросил он. Как можно? Встрепенулся отец. Мы так долго не виделись. Что за представление? С момента свадьбы прошло несколько дней, но и раньше Эва не особо нужна была отцу. Тогда что ему нужно? Зачем он придумал фарс со свадьбой любимой дочери? Если он так ее любит, то зачем сватать ту за черного герцога, которого и сам не сильно любил?